Взрыв бомбы, осуществленный под руководством еврейской и червейской горы «Бриллиант» оборвал жизнь великого князя. Опричная политика русских царей в отношении жидов оставалась неизменной вплоть до царствования императора Николая II, который, несмотря на сильнейший нажим, законодателю не отменил черты оседлости и не открыл законного входа жидам в северно-русские земли. Но чего не могли добиться жиды в открытую распространение и насаждение среди христиан жидовства, то достигли они, лицемерно принимая христианство и вредя христианам из-под тишка. Церковные законы запрещают всякое сообщение христиан с иудеями, будь то по хотению или по страху. 62-е правило святых апостолов гласит «Аще кто из клира устрашать человека иудея» отключиться от имени Христова до да будет отвержен от церкви. Правило 65-е повелевает: аще кто из клира или мирянин в синагогу иудейскую или еретическую войдёт помолиться, до да будет отлучён и от чина священного извежен и отлучён от общения церковного. Правило 80-е добавляет: аще кто епископ или пресвитер или диакон или вообще епископ клира паститься с иудеями или праздновать с ними или приемет от них дары праздников их как то пресники и нечто подобное да будете звиражен а чье жеменем да будет отлучен одиннадцатое правило шестого в списке до самого собой говорит еще жестче никто из принадлежащих к священному чину или Из мерян оттюдне должны ясти опресники, даваемые иудеями. Не вступати в содружество с ними, ни в болезнях призывать их, и вещества принимать от них, ни в банях купно с ними мытися. Жедам же их тамбут не только не запрещает стирать между христианами, но даже поощряет лицемерное крещение для пользы всего жедовства. Восьмое правило Седьмого Вселенского собора гласило: По елику некоторые из еврейского исповедания, блуждая, в возомнили ругательство Христу Богу нашему, притворно делаясь христианами, втайне же отвергаясь Его, и скрытно субботствуя, и прочее иудейское исполняя, то определяем сих ни в общение, ни к молитве, ни в церковь, ни принимать им, но явно быть и им по их вероисповеданию евреями» и детей их не крестите. Для искренно обращающихся в христианство евреев церковное правило делает, однако, исключение. Тут-то жиды и нашли лазейку. По российским законам выкрести из жидов пользовались равными правами с русскими, а Петр Первый открыл им через службу путь и в дворянство. Заленовавшего снабжением Петровской армии еврея Шиперот, царь Петр за победу при Полтаве произвел в барона Шахирова. Евреи, выкрестив сты подкупом добивались усновления бедными, но да윗скими дворянами, и скоро пролезли в высшую русскую эстракратию, сместившись даже с династической кровью. Таким образом они получили возможность влиять на государственные дела Российской империи, устраивая их в пользу жедовства. Евреи, выкрестив неотличимо сливающиеся с народом, среди которого они живут, и на четвёртом модические жеды, Суть две страны делаются оружие, которым срана боятся против России. Медка замечает русское пословица: что конь леченый, то табак моченый, что волк приученный, то ж и открещён. Инструментом тайного влияния выкристов на российские государственные дела стало так называемое масонство, овладавшее за двое веков русскую интеллигенцию и аристократию. И превратишь её в изменников и предателей, богоубивших своего царя и свой народ. Спросят: "Что же, разве не встречается евреев, которые не служили бы дьявольским замыслам жудов?" Известно зато, зато э жудовских нравов и обычаев и полит Лютостанский описывает много случаев убийства крещённых евреев по пеговору кагала еврейской общины присвоявший себе право суда над своими единокровниками. Среди них выделяются случаи убийства по кагальному приговору даже некрещеного жида Хацкеля. Пороховникова, мещанина из Шклова, сданного с правительством и несогласия с действиями кагала. «Вот такие убиенные кагалом жиды или выкресты и молоды, почтены как борцы за правду». И то в последнее время дьявольская хитрость жидов изобрела способ, убивая своих тайных агентов, которым угрожает разоблачение дела, и из них мучеников и героев. Примечание братства. Таким так называемым мучеником и героем был Александр Мень. Конец примечания братства. Что здесь сказать о тех евреях в выкристах, которые, пользуясь выгодным общественным и государственным положением и молчаливым одобрением кагала, делают вид, что заботятся о благе государства или всего общества. В России перед привлечением государем императора Николая Александровича не осталось ни одного не убитого евреискими террористами общественного или государственного деятеля который кшёл на насилие узами не являлся безвестным в своё время и или не был бы парализован страхом быть убитым ими. И в современной политической или общественной жизни невозможно ничего понять, если не принять во внимание этого вездеприсутствия и двоушничества евреев, действующих через местечковых или, как теперь говорят, паспортных евреев и замаскированных под другие народы и считающихся своими в их среде через родство, свойство или юридическую перемену гражданского состояния. Скрытным и явным жидам в современном мире принадлежит огромная и непонятная власть. Эта власть, состоящая в подчинении международному еврейству финансов, прессы, военной и экономической мощи крупнейших стран мира, основывается не на каких-то выдающихся свойствах национального характера евреев: ловкости, изворотливости, смеtlливости и предприимчивости, и даже склонности к обману и воровству, и на особой или исключительной помощи дьявола, который оказывает этот падший, но ещё могущественный и грехами человеческими дух, некогда избранному Богом, а потом отверженному и проклятому еврейскому народу, за принятие им на себя служения этому духу кравовыми Человеческими жертвами. Священное Писание говорит о том, что еще в древние времена евреи приняли у языческих народов обычай кровавых человеческих жертв, чаще всего детей, приносимых языческому богу виллу, под которым сокрывается сам дьявол. Примечание Братства. Вилл – это первые три буквы имени Вилла отчество и фамилии первородя антирусской революции. Конец помещения браст. Аспес на кресте Господа нашего Иисуса Христа, по наущению дьявола, евреи не стали уже называться богоизменным народом, но богоместским собою, в чем и грушаны. Цитата святителя Иоанна Златоуста.